Глава восьмая, версия 2. В этом году о дне рождения Ремси Лоренсу напомнила Ирина, и она же принялась уговаривать его пойти. Он был ужасно занят. Неужели из-за некогда установленной традиции им предстоит до скончания века 6 июля встречаться с Ремси? «Хочешь бросить его в такой день?» с сомнением спросила Ирина. «Ничего радикального, просто не встречаться, и все». «Не встречаться — значит бросить. Но он бывает немного утомителен, разве нет? С ним можно поговорить только о снукере. Ты всегда любил говорить с ним о снукере?» Лоренс пожал плечами. «Возможно, я уже сказал все, что хотел». Он вернулся к чтению. Но Ирина стояла перед диваном до тех пор, пока он со вздохом не поднял на нее глаза. «Что тебя так задело?» «Мы знакомы много лет». Неужели и со мной так будет? Однажды скажешь «до свидания» только потому, что высказал все, что хотел. Ирина не покидала неприятное чувство, что так случалось со многими парами, и подобное развитие событий возможно без всякого предупреждения. «Мы будем говорить о дне рождения Рэмси, а ты сообщишь, что уходишь, например, или о чем-то подобном. Перезвони ему, мы же дружим». У него нет повода сомневаться в том, что он нам не безразличен. Рэмси неплохой парень. Все люди неплохие. Но не ты в данный момент. Господи, в прошлом году мне пришлось чуть ли не под дулом пистолета заставлять тебя ему позвонить. Верно. В прошлом году она встречалась с Рэмси без Лоренса. Лишь для того, чтобы не разрушать их дружеские отношения. Но вечер превратился в долгое... «Говори за себя». После нескольких месяцев перетягивания каната Лоренс потерял право на единоличное владение Рэмси Эктоном в Борнмуте. Будь то Рэмси или Россия, Лоренс желал обладать правом собственности в одиночку. В противном случае он терял к объекту интерес. Таким образом, наложенное им вето можно было интерпретировать следующим образом. «Если Рэмси не будет моим, то и твоим он тоже не будет». Однако она не была готова отказаться от человека, ставшего для нее, как те тайные две-три сигареты, выкуренные за неделю, безвредным в малых дозах. «Именно так», — сказала Ирина, — «но ведь ты утверждал, что если я не позвоню, он обидится». «Ты все же переступила через себя, и вы кутили вдвоем всю ночь». «Боже!» — она надеялась, что он забудет. «Я совсем не это говорила». Теперь я предлагаю сделать вид, что мы забыли о дне его рождения, а ты с ума сходишь. Я не схожу с ума, я пытаюсь тебе объяснить, что надо быть внимательными. Всего один вечер, я приготовлю ужин. А мне, значит, надо купить все вино, которое этот парень выпивает за день или за одно утро. Я могу сказать, что тебе рано вставать на работу. Даже не пытайся, для Рэмси такие объяснения, как вставать на работу, непонятны, Он раньше четырех, по-моему, вообще не ложится. Раньше он тебе нравился? Да, ну, знаешь, иногда люди мне надоедают. Знаю. В голосе была печаль, которую Лоренс, по счастью, не заметил. Однако, когда Ирина все же позвонила Рэмси, выяснилось, что у него другие планы. Не забыла ли она, что он рассказывал ей об Ути-клабе в Индии? Он напомнил об их встрече в Борнмуте так, словно это было очень давно. Разумеется, Ирина помнила о клубе. Так вот, он едет в хадж. Она даже удивилась, что он знает такое слово, и переспросила. В паломничество? Ремси ответил утвердительно. Его не будет почти до конца июля. Посещение одного клуба-снукера не может занять целый месяц. Поэтому Ирина решила, что его, как и большинство европейцев, влечет на субконтинент поиск собственного пути. Она пожелала ему счастливого путешествия и повесила трубку. Разговор был столь кратким, что Ирина невольно поразилась, какими близкими ей казались их отношения в прошлом году. Ей не давала покоя мысль, что он намерен уезжает из Лондона на день своего рождения. Весь остаток дня она чувствовала себя потерянной. Нарушение традиции словно развеяло чары, и Ремси предполагал, что так будет. Лоренс обрадуется. Теперь они не обязаны встречаться с Рэмси в следующем июле, впрочем, как и все последующие июли. Это было простое расхождение во мнениях, но позже события этой осени будут для них особенными. Перед сном Лоренс разгорячился и поднял тему о возможном импичменте». «Я думала, ты ненавидишь Клинтона», сказала Ирина. «Он человек беспринципный, страдает манией величия, думает лишь о возвышении Уильяма Джефферсона Клинтона, но он умен. Бог мой, ты никогда ни о ком так не говорил, а теперь называешь умным человека, совершившего невероятную глупость». То, что он спутался с этой телкой — Весьма неосмотрительно, но на политическую деятельность никак не влияет. Ложь не может не повлиять на политическую деятельность. Может, если речь идет о сексе. Ты ведь шутишь, правда? Ведь не все мужчины лгут, когда говорят о сексе. Почему же все? И ты? Э, разумеется, нет. Лоренс отпрянул от удивления. И почему в таком случае лгут только мужчины? Если эта тема дает столько возможностей для лжи, почему этим не грешат все женщины? Возможно, и грешат. Так ты полагаешь, что и я лгу тебе, когда говорю о сексе? В принципе, нет. В принципе? Нет, ни в коем случае. И почему же мы с тобой такие особенные? Ирина, мы не обсуждаем ничего конкретного, просто в общих чертах. Только не я. Итак, я спрашиваю тебя, почему мы такие особенные? Потому что мы люди добропорядочные, полагаю. У нас хорошие отношения. Хотя это вовсе не означает, что мы не можем дать друг другу небольшую слабину. В каком смысле? Не знаю. Например, если я засмотрюсь на улице на женщину с красивыми ногами, то хочу надеяться, что ты не будешь пытаться повернуть мою голову в другую сторону. Но мы говорим не о том, что кто-то заглядывается на женские ножки. Речь идет о том, что он забрызгал ее всю спермой, а потом нагло утверждал, что ничего подобного не делал. Ладно, я не жду от тебя таких послаблений. Почему же ты придерживаешься столь высоких стандартов порядочности? Берешь на себя больше, чем президент? С каких пор ты стала такой ханжой? Кому какое дело полезли Клинтон под юбку стажерки, лишь бы он не нажал в таком состоянии кнопку? Я не ханжа, и речь вовсе не о сексе, мы говорим о лжи. Нет о сексе. Хорошо обо всем. Еще в феврале Клинтон смотрел прямо в камеру, в глаза мне, которая голосовала за него, и говорил, «У меня не было связи с этой... с этой женщиной, мисс Левински». Боже мой, он даже запнулся, словно не помнил ее имени. Я чувствовала себя оскорбленной им лично. Он не смог справиться с ситуацией должным образом. Это не преступление и не повод для импичмента. В этом замешаны республиканцы. Это же чистой воды оппортунизм и оскорбление Конституции. Ты действительно не считаешь это важным, правда? Он устроил обструкцию в правительстве до конца года. «Нет, я считаю важным, что он отдал приказ направить ракеты на Судан и Афганистан. И еще я считаю важным, что он упустил у Усаму Бен Ладена». Ирина не помнила это имя, но была не в настроении слушать объяснения Лоренса. «Получается, все, что имеет значение, это большое, достойное мужчины дело. То, что они лгут своим женам и как к ним относятся, незначительно». Я этого не говорил. И все же мы обсуждаем политику, а не личностные качества Клинтона. Да, как человек он лицемер. Но он не заслужил быть изгнанным лишь за то, что засунул свою сигару в ящик Моники. За неправильное пользование сигарой, по моему мнению, вряд ли стоит подвергать импичменту. Большинство мужчин в Америке возмутил не столько поступок Клинтона, сколько его дурной вкус. Моника была полной глуповатой простушкой, а президент Соединенных Штатов мог позволить себе что-то получше. Ирина упала в кресло. «О, господи, я тоже против импичмента, но считаю, он должен развестись. А это явно не планируется. Получается, Хиллари еще хуже, чем он». И это болтовня о тайном заговоре правых, хотя, очевидно, интриги плетутся уже довольно долго. Она будет делать вид, что шокирована и уязвлена, и даже если он во всем признается, станет придерживаться собственной версии. Они, мол, не любовники, это заговор, хотя на самом деле это заговор в семье Клинтон. Они заключают закулисные сделки, договоры, идут на компромиссы только с целью, выгодной обоим саморекламы. Полагаю, это один из способов сделать карьеру, но для брака губительный». Ирина замолчала. Звуки эхом разносились по комнате. Кроме всего прочего, после возвращения из командировки в Россию, Лоренс стал крайне раздражительным, и перспектива провести Рождество на Брайтон-Бич не улучшала его настроение. «Я знаю, у тебя сложные отношения с матерью», — сказал Лоренс, когда поезд в Хитроу в очередной раз остановился между двумя станциями. «Но я хочу, чтобы ты кое-что мне обещала». Выкладывай. Дай мне слово, что не будешь с ней ругаться. Она сама начинает. А ты не поддавайся. Эта поездка и так не из легких. Не хватало нам только скандалов. Вспомни вашу прошлогоднюю ссору из-за салфетки. Это же просто смешно. Зачем тогда подавать салфетки, если ими нельзя вытирать рот? Она в определенной степени права. На салфетке остались пятна от свеклы. Мне плевать, что они были из дорогого льна, но давай не будем устраивать ссор. Не самое веселое занятие. Лоренс всегда любил ее подразнить, но последнее время у него выходило не смешно. Разумеется, каждая пара переживает периоды сближения и отдаления. Сейчас у Лоренса очень много работы. Ей не следовало просить его потратить драгоценные дни отдыха на ее семью. Отстояв часовую очередь к стойке регистрации, «Бритиш Эрвейс» мало кто способен сохранять спокойствие. Удивительно, что после этого они еще могли шутить на тему «Не купить ли Раисе шоколадку таблерон?» и остановились на бутылке Херриса, решив, что она может пригодиться. Заняв место в самолете, Лоренс немедленно открыл ноутбук, хотя ему вскоре предстояло отключить его перед взлетом. У Ирины не было настроения читать, и она принялась вспоминать те дни, когда перелеты были скорее удовольствием, чем испытанием. Впрочем, ей и сейчас удалось сдержать отвращение при мысли, что скоро перед ней появится поднос с несъедобным обедом. Она хотела попросить Лоренса поговорить с ней, но для беседы пришлось бы придумывать тему. Им было о чем поговорить, но Ирина не могла сформулировать вопрос даже для себя самой. Кроме того, она полагала, что он окончательно испортит Лоренсу настроение. Вместо этого Ирина решила сосредоточиться на выборе напитков, стоящих на тележке. Она бы с удовольствием выпила бокал красного вина, но сейчас только половина пятого дня, и Лоренс не одобрит ее желание выпить днем. Пока самолет медленно двигался в очереди на взлет, количество энергии, растрачиваемой на колебания между вином и соком, казалось ей все более неуместным. Слава Богу, никто не способен проникнуть в ее мысли, которые сейчас походили на художественные миниатюры с изображением Божале. Только представьте, что люди могут читать мысли друг друга, и какими разными бывают их оценки. Будет ли для вас открытием, что все сидящие в самолете сосредоточенно думают о том, какую выбрать бесплатную выпивку? Вас это успокоит или расстроит? К тому моменту, как тележка поравнялась с ее местом, Ирина думала о том, почему она так боится вызвать неудовольствие Лоренса. Она не виновата в том, что его мать была алкоголичка. Навешивание ярлыков казалось ей странным. Кстати, во время их визита в Лас-Вегас, ее так называемая свекровь выпила не больше двух-трех бокалов, и она не видела в этом повода для беспокойства. Возможно ли, что его мать пьет меньше, чем сын ворчит по этому поводу. Лоренс выбрал воду. Ирина остановилась на томатном соке. После еды пара напротив них устроила возню, прикрывшись выданным пледом. Бормотание перемежалось сдавленным хихиканьем, плед шевелился, и под него периодически ныряла голова. Пара также не разделяла отвращения Лоренса к принятию алкоголя в дневное время, поэтому заказала две маленькие бутылочки водки. «О, Господи!» — произнес Лоренс достаточно громко, чтобы его услышали, сняли бы отдельный номер. Ирина старалась не обращать внимания на его слова, скрытый подтекст и ханжеские интонации. Какое Лоренсу дело до того, что эти ребята не могут оторваться друг от друга? Он ведь не мусульманин, в конце концов. Ей все казалось немного необычным, но скучным, поскольку ничего нового не происходило. В таком страстном желании было даже некоторое очарование — но и уж точно оно ее не оскорбляло. Тем не менее, возмущению Лоренса не было предела. Надо вызвать стюардессу, Ирина. Может, у них есть на борту презервативы? И еще. Пусть принесет мне бумажный пакет, меня сейчас тошнит. «Лоренс», — прошептала Ирина, — «они не делают ничего плохого. Кроме того, ты говоришь слишком громко, тебя могут услышать». «Надо заказать им еще в Финляндии, тогда через несколько рюмок». Он не отличит свой член от локтя. Я хоть кино смогу спокойно смотреть. Какой же ты негодяй. Не негодяй, поправил ее Лоренс, а подонок. Назвать подонка негодяем все равно, что забыть добавить в обращении к сэру «сэр». Заткнись, наконец, подонок. Они выбрали фильм «Мужской стриптиз». Вскоре суета напротив утихла, и Ирина поняла, что миссия успешно завершилась. Ей это казалось неинтересным и немного скучным. Разумеется, ее это не оскорбляло, возможно, немного умиляло, но все же больше всего она им завидовала. Как только отворилась входная дверь, перед ними предстала Раиса, давая возможность полюбоваться, в какой она находится прекрасной форме. Театральным жестом она раскрыла объятия для поцелуев и похлопываний по спине на что Ирина никогда не поддавалась. Обняв мать, она застыла. «Добро пожаловать!» — восклицала по-русски Раиса. «Я так рада вас видеть. Пожалуйста, проходите, проходите!» «Боже!» — улыбнулся Лоренс с ног сшибательное платье Раиса. «После вашего прошлогоднего наряда я с нетерпением жду возможности увидеть, что вы опять на высоте». У Ирины глаза полезли на лоб — Такая наглая лесть на высоте. Кроме того, на британском сленге это означает «совершить самоубийство». Вот так всегда. Лоренс пытался порадовать Раису и повеселиться сам. Они поднялись наверх, разложили вещи по полкам и убрали сумки. То, что комната временно принадлежала им, не означало, что Раиса не зайдет сюда с инспекцией. Лоренс спустился вниз, прихватив бутылку хереса но отказался открыть ее. Раиса довольно заулыбалась, словно он на отлично сдал важный экзамен. Следом за этим Лоренс перешел к восхищению ее прической, затем отличной физической формой и, наконец, великолепной рождественской елкой. Мать Ирины не представляла, с каким язвительным, непочтительным ко всем и всему человеком ей приходится жить. Раиса совершенно не знала настоящего Лоренса, Будь она на ее месте, давно бы задумалась, что ее дочь нашла в этом мрачном подхалиме. Раиса ушла за чаем, а Лоренс опустился в неудобное кресло, обитое красным бархатом. Полка при этом постоянно упиралась ему в шею, но он знал, что кресло лучше не двигать. Вошла Раиса с подносом, и он вскочил, чтобы ей помочь. «Ваш чай так благоухает, — сказал он, — должно быть стоить немалых денег». Раиса просияла. Ирина покачала головой. Ее всегда поражало, как при всей прозрачности его лесть срабатывала. И не только с матерью, которая была на нее падка, но и со всеми остальными. «Да», — произнесла Раиса, — «так печально. От вывезенного мамой из союза китайского сервиза осталась лишь сахарница и молочник. Сервиз достался ей в наследство от ее матери», Много лет нам завидовали все русские в Париже, кому не удалось ничего вывезти из страны. Самый изумительный синий кобальт, который я когда-либо видела, светился, как кусочки стекла в витраже. Лоренс слышал эту историю миллион раз, но сочувственно подхватил. Ужасно, ведь его разбил Чарльз, швыряя в вас одну тарелку за другой, так? Ложь. Ирина рассказывала ему, что они ж вырялись тарелками друг в друга. Пока быстро обучаемый Лоренс наливал всем чай, Ирина разглядывала стоящий в серванте самовар, также переживший войну в таинственном сундуке ее бабушки. Часто восхваляемый предмет для кипячения воды из латуни в форме луковицы, слишком трудоемкий в использовании, был, несомненно, красив, но в нем виделось такое же надменное отношение к окружающим, как у его хозяйки. Самовар тоже претендовал на власть в этом доме. Ее наследство будет невелико. На каждом предмете в этом доме начертано имя Татьяны. Так, Лоренс, над чем ты сейчас работаешь? А Вы помните, что этой весной я месяц провел в России? Москву вы просто не узнали бы. Рестораны, бутики, отели. У полукриминальной элиты денег куры не клюют. Но пролетарии в плачевном состоянии, попрошайничество и пьянство. Представляете, Раиса, пиво в России считается безалкогольным напитком. Лоренс прочитал мини-лекцию о возможном будущем империи зла. Раиса слушала его, сложив руки на коленях, с очаровательным вниманием. «Раз он любит умничать, можно ему позволить». Справедливости ради стоит заметить, что Лоренс рассказал матери много интересного, о давно покинутой ею родине. Наблюдая это единение сердец, Ирина рассеянно вертела в руках чайная ситечка. Ваше платье с ног громко зашептала Ирина, когда закрыла дверь в свою комнату. В какой вы великолепной форме? Лоренс Лоренсович, вы бессовестный лгун «Что в этом бессовестного? Ей всё нравится?» — невозмутимо произнёс Лоренс. «Я сто раз спрашивал её о самоваре, а она не помнит, что уже мне рассказывала. Зачем ей запоминать такие вещи? Она постоянно всем твердит об этом самоваре. Может, я и наговорил много ерунды, но для 64 лет она действительно выглядит превосходно. С Ириной до сих пор случались приступы обжорства». Мучившая ее с прошлого лета, поэтому поездка домой была сложной для нее и в психологическом смысле. «Я так и знала», — сказала она, критически оглядывая себя в зеркало. «Мама всегда заставляет меня чувствовать себя толстой». «Ты совсем немного набрала», — весело произнес Лоренс. Он впервые упомянул о том, что она поправилась.